Выпустив плечи служанки, я подскочила к стакану, где, как мне казалось, находилась укрепляющая настойка. «Скорее! Скорее!» Я собрала жалкие крохи энергии, оставшейся после преобразований. Мой резерв был почти пуст. «Неважно, на одно разложение должно хватить!» Я обхватила стакан руками, сосредотачиваясь на плескавшейся внутри жидкости. Лаиса выпила почти все зелье, но остатков хватало для того, чтобы определить состав яда. Только вот вряд ли я смогу сделать что-то еще. Неважно, пока неважно. В комнате кто-то кричал, но все звуки сливались для меня в одно неразборчивое бормотание. Кровь гулкими толчками случала в ушах. Бум-бум! Я отдалась во власть магических потоков, разрывая связи, распутывая тонкие нити, пока не осталась всего одна и понимание наполнило рот горечью. Кацин. Я моргнула, возвращаясь в реальность. Первое, что я услышала сиплое, прерывистое дыхание Лаисы. Вдох, пауза, выдох. В ушах эхом звенел стон Лайнуса. Вдох, пауза. Выдох. Вдох. Пауза. Нет, не сейчас. У кухарки еще был шанс. Выдох. Я понятия не имела, как это возможно, чтобы яд незаметно распространился по телу, а потом разом, в один момент, получил над ним контроль. Но сейчас это было неважно. У нас имелось не больше получаса, чтобы изготовить противоядие, а яда в стакане осталось недостаточно, совершенно недостаточно для преобразований, даже если бы они мне удались. — Что это? — тихо, но настойчиво спросила Ильда. — Кацин, — беззвучно, одними губами произнесла я. Не хватало еще, чтобы это услышала Милия, прежде чем мы хотя бы попытаемся помочь. Ильда сглотнула. Лекарка лучше прочих понимала, что дело плохо. Где же достать яд для изготовления антидота? И тут меня осенило. Предположение дикое, неподтвержденное, само собой всплыло в голове, заставив сердце забиться в отчаянной надежде. Ведь у меня остался пузырек с ядом, не доставшийся коту. А что, если там кацин? Может же так случиться, что яд, предназначенный одному несчастному существу, спасет другое. — Фаринта, вы что-то придумали? — я кивнула. — Проследите за ней, Ильда, я мигом. Не позволяйте. Ну, вы знаете. — Конечно. Я готова была опрометью броситься наверх, но вдруг вспомнила об одной важной детали. — Господин Сфорце! — обратилась я к дворецкому. Тот вздрогнул отрывая беспомощный взгляд от умирающей Лаисы. Вид у него был растрепанный, изможденный и жалкий. — Мне нужен накопитель, заряженный. — Но лорд запретил. — Дай ей накопитель, Берто! Дворецкий выругался сквозь зубы, но все же кивнул. — Сделаю, миледи! Подобрав юбки и прыгая через ступеньку, я взлетела в свою комнату. Флакон с печатью господина Кауфмана лежал в ящике стола. У лорда Кастанелло он предсказуемо не вызвал интереса. Вот и доказательство, что лекарство действительно приобрел сам лорд, иначе вряд ли он пропустил бы неизвестное зелье. Схватив флакон, я с той же прытью устремилась обратно в комнату Лаисы. Дворецкий молча протянул мне тускло сияющий прозрачный кристалл. «Спасите мою девочку, милейте!» – прошептала Милея. Сначала я капнула жидкость из флакона на стол. С кристаллом в руке разложение прошло легко, не заняв и нескольких секунд. Я с облегчением выдохнула, чувствуя, как отпускает напряжение, скручивавшее внутренности в тугой болезненный ком. Помимо качественного сорбета работы старого мастера, зелье действительно содержало приличную дозу – кацина. Этого должно было хватить на преобразование. Увидев мою улыбку, Ильда на мгновение нахмурилась, верно удивляясь такой радости при виде флакона с ядом. Но в этом доме было столько тайн, что, кажется, их хранители давно разучились задавать лишние вопросы. Я почувствовала, как на плечо мне легла теплая узкая ладошка. — Вы справитесь, Фаринта! — ободряюще произнесла лекарка. И я погрузилась в работу. Магия наполняла меня. Магия проходила сквозь пальцы, отзываясь легким покалыванием. Магия изменяла яд, расщепляя, перестраивая его структуру в новое вещество, способное вдохнуть жизнь в отравленное тело. Это был один из самых сложных процессов, что мне доводилось проводить за все время, что я работала с зелиями, и только зажатый в руке артефакт позволял не упасть без сознания от перенапряжения. Жидкость во флаконе кипела, но я не чувствовала обжигающего жара. Отдавая энергию для преобразования, кристалл с мануфактур лорда Кастанелло одновременно защищал и меня. Тонкое стекло запотело, а после пространства внутри флакона заволокло сероватой мутью. Достаточно. Ильда приподняла Лаису, уселась в изголовье кровати. Запрокинув девушке голову, она кивнула мне и я поднесла зелье к носу кухарки, давая ей сделать вдох. Ноздри затрепетали, втягивая серый дым. Раз, другой. На третьем вдохе Лаиса надсадно закашлялась, приходя в себя. Милея бросилась к дочери, стиснула ее в объятиях. «Больно!» — просипела Лаиса, и горничная тут же испуганно отстранилась. Она все еще слишком слаба. — пояснила Ильда. — Позвольте нам закончить работу, а пока лучше снова погрузить ее в сон.